Бельё безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вяла и в то же время изученно-развязанная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжёлым, но говорили, что своё дело знает. «Я, брат, два раза к тебе заходил. Видишь, очнулся!» — крикнул Разумихин. «Вижу, вижу».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 — Немножко. Ну да там увидим. — Эх, досада, сегодня я как раз на новоселье справляю. Два шага. Вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами. — Ты-то будешь? — обратился вдруг Разумихин к Зусимову. — Не забудь, смотри. Обещал? — Пожалуй. Попозже разве? Что ты там устроил? — Да ничего, чай, водка, селедка. Пироги подадут, свои соберутся. — Кто именно? —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 «Где не час, вникаешь?» Работник-красильщик, который до этого ко мне на дню забегал, николай и принёс мне Евту коробку с золотыми серёжками и с камушками и просил за них под заклад 2 рубля, а на мой вопрос, где взял, объявил, что на панели поднял. Больше я его на том не расспрашивал, это Душкин-то говорит, а вынес ему билетик, рубль то есть, потому де думал, что не мне, так другому заложат».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 А сам мигнул мальчишке, чтобы и дверь придержал, да из-за застойки выхожу. Как он тут от меня прыснет, да на улице, да бегом, да в проулок! Тут я и с умлением моего решился, потому что его грех как есть. «Еще бы!» — проговорил Зосимов. «Стой, конца слушай!» Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели, дмитрия тоже, а распотрошили и Коломенских.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 «А ведите меня, — говорит, — в такую-то часть во всём повинюсь». Ну, его с надлежащими онёрами и представили в такую-то часть, сюда, то есть. Ну, то, сё, кто, как, сколько лет, двадцать два, и прочее, и прочее. Вопрос. «Как работали с Митрием? Не видал ли кого по лестнице? Вот в таком-то и таком-то часу». Ответ. «Известно, проходили, может, люди какие, да не в примету, а не слыхал ли чего, шума какого и прочего».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 а и танта «Почему бежал от Душкина?» «Потому уж испугались мы тогда отчина». «Чего испугался?» «А что засудит «Как же ты мог испугаться того, коли чувствуешь себя ни в чем невиновным?» «Ну, веришь или не веришь, Зосимов? Этот вопрос был предложен, и буквально в таких выражениях, я положительно знаю, мне верно передали. Каково? Каково?» «Но нет, однако, шулики-то существуют».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 точно как на театре. «Эх!» — скричал был Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.